Призвание, призыв на землю. Увы, российская школа никак не помогает человеку решить одну из главных жизненных задач отыскать своё призвание. Поэтому и здесь решающая роль принадлежит родителям. Давайте задумаемся, а что такое, собственно говоря, призвание? Призвание это то, ради чего человека призвали на землю. Психофилософия исходит из того, что ни один человек не рождается просто так. Всех призывают зачем-то. У каждого из нас есть некая задача, которую мы должны понять, а затем выполнить. У любого человека есть смысл существования. Подчёркиваю, не должен быть, а есть. Вопрос заключается в том, как его найти. Призвание это не то, что в будущем принесёт деньги и спокойную жизнь, Не то, что модно и престижно. Не то, чем занимаются родители и потому могут помочь ребенку сделать карьеру. И это вообще не карьера. Призвание – это желание. Нам часто представляется, что со своим призванием человек должен определиться к окончанию школы, где-то в 16-17 лет. Это ошибка. Призвание определяется в возрасте 7-10 лет. Задача родителей, которые хотят воспитать гармоничного и свободного человека, заметить, чем нравится заниматься их ребёнку и постараться это развить. А если человеку нравится заниматься одним, а через год другим, год рисовал, а потом вдруг увлёкся футболом, а затем стал писать рассказы. И что? Каждый раз его нужно поддерживать. Безусловно. Можно ведь перефразировать и сказать так: Ребёнок год был счастлив рисуя, затем был счастлив гоняя мяч, а потом стал счастлив сидя у компьютера и придумывая истории. Что плохого? В конце концов он сам на чём-то остановится, обязательно. Но это будет выбор из нескольких счастий, а не трагическое мучение окончающего школу человека, который совершенно не представляет чем ему дальше заниматься. Нужно очень хорошо понимать. Помогая ребёнку обрести призвание, мы обеспечиваем его не деньгами и даже не светлым будущим. Мы обеспечиваем его радостью и, как следствие, возможностью прожить гармоничную жизнь. Конечно, призвание не делает человека социально бесстрашным. Для этого надо победить множество страхов. О чём мы говорили и продолжаем говорить в этой книге. Но обретение призвания это фундамент для борьбы с социальными страхами. И тот страх за ребёнка, с которого мы начали разговор, станет куда меньше, если мы будем знать, ребёнок займёт любимым делом. Ребёнок это часы, стрелка которых всегда указывает на старость. Многие из нас боятся старости и почти все опасаются будущего. А можно ли со всеми этими временами выстроить отношение так, чтобы они не порождали страх? Об этом и поговорим.